Окончив школу с прекрасными оценками, девушка легко поступила в институт и даже подружилась с однокурсниками. Во всяком случае, изгоем она больше не была, а наоборот, обзавелась подругами, пусть не близкими, а так, пошептаться о девичьем. История с учителем приобрела новый сюжет. Таня рассказывала новым подругам, как отбивалась от его внимания, как в конце концов он попытался порезать вены, ведь они с подругами жестоко над ним подшутили, пригласив на свидание и высмеяв там перед всеми друзьями. Но все обошлось, и он уехал в другой город. Она научилась пользоваться косметикой, стала одеваться, как все, насколько позволяли изредка присылаемые отцом деньги и небольшая помощь от матери, плюс повышенная стипендия. Жила и питалась она дома, поэтому одну часть денег откладывала на будущее а другая шла на обычные женские мелочи. Таня прекрасно общалась и с молодыми людьми, но никаких чувств к ним не испытывала. Правда, не испытывали и они к ней, что девушку вполне устраивало в тот момент. Окончив институт лучшей студенткой на курсе, она удачно попала в программу магистерского обучения в Германии и уехала с большим удовольствием. Теперь девушка четко видела свое будущее. Она будет жить в Европе, где сможет материально обеспечить свою дочь. С Микеле Маркони они познакомились случайно, в университетской кофейне. Молодой итальянец неожиданно понравился Тане, а он сразу обратил внимание на симпатичную русскую девушку. Еще в институте она научилась быть своей в студенческих компаниях, и молодые люди весело проводили время, встречаясь после ее лекций и его работы. Неожиданно для себя девушка влюбилась. С детства убежденная, что мужчинам нельзя доверять, она привязалась к серьезному привлекательному итальянцу и быстро вспыхнуло до сих пор незнакомое ей чувство, несравнимое с глупой детской влюбленностью в учителя, давно уже забытого. Сейчас Таня лишь смеялась над собой и ужасалась, как она могла быть такой нелепой и попасть в такую глупую историю. Никто до сих пор не говорил ей столько нежных слов, не звал ее любовью и сокровищем, и дорогой, и любимой, как это делал молодой итальянец, и когда Микеле предложил пожениться, она ни минуты не сомневалась. Полгода ушло на сбор необходимых документов, прежде чем они смогли расписаться в итальянском консульстве в Германии. Ехать на его родину и общаться с родителями жениха Татьяна не собиралась. Даже свадебное путешествие у них отложилось. Теперь все мысли девушки были лишь о деньгах. Она должна была обеспечить будущее своей дочери. Забеременела Татьяна быстро. И по мере того, как рос ребенок у нее внутри, Микеле начал ее раздражать. Он суетился, радовался, строил планы, чем он будет заниматься с будущим сыном. А девушка злилась и никак не могла понять, какое отношение Микеле будет иметь к ее будущей дочери. Ведь она с детства знала, что будет растить ее одна. Микеле оказался досадной помехой, без него нельзя было обойтись. Но теперь, когда желанный ребенок скоро должен родиться, он совершенно не нужен в ее жизни.